Глава четвёртая. Юлия Морозова. Проснулась я от того, что мне было жарко. Со всех сторон меня оплетали руки, ноги и хвосты. Никто не спал, а я смотрела на любимые и ненавистные лица и не могла заставить себя сказать хоть слово. Прислушалась к себе. Боль прошла, но прошла боль телесная. Смотреть на них и касаться было тяжело. Захотелось спрятаться, закрыться там, где тепло и уютно огляделась еще раз. «Где Ададжи?» «Где Ададжи?» — сказала я грубо, даже не поприветствовав мужчин. Мужья молчали и прятали глаза. У меня их виноватые лица не только не вызывали жалости, но и сильно раздражали. Мой земной муж Леша, когда косячил, также смотрел, а потом мне приходилось разгребать проблемы лопатой. Поэтому не знаю, чего они хотели добиться, но меня разозлили до мушек в глазах, отчего мой голос стал намного тише и опаснее. «Я еще раз спрашиваю. Где Ададжи? Кто он для тебя?» Тихо спросил Ворс. «Но он точно самоубийца. В таком настроении даже моя любимая мамуля меня опасалась. Все тем же замораживающим тоном я ответила. «Он для меня все. Он мужчина, которого в вашем проклятом мире я выбрала и полюбила сама. Это я пела ему клятву в разрушенном храме. Я его приняла».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 У очага сидел мой ангел. Боги, как он мне сейчас нужен? Как только я их покинула, мой запал иссяк, и теперь сердце разрывалось от незажившей раны предательства и жалости к ним, моим все же мужьям. Я их растоптала. Как больно. Эта боль не имела отношения к привязкам. Болело мое глупое сердце, которое, несмотря на ужасные слова, было все равно готово их любить. А я подошла к Ададже. Мое счастье. Без него мне не вынести этой пытки. Снова видеть их, до да дружи в ладошках, хотеть коснуться. Но как простить? Спасибо, — сказала ему на ушко, нежно обхватила его шею и поцеловала. Я так тебя люблю, дальше. Если раньше из-за боли от привязок я боялась заглянуть в свое сердце, то сейчас я четко осознала, какое место в нем занимает этот мужчина. Пусть остальных я тоже любила, но как-то с надрывом и болезненно, А вот Эрлинг был для меня тем островком души, где я находила покой и счастье. Спасибо, богиня, за твой подарок он бесценен. Я тоже тебя люблю. Ты это знаешь, сказала даджа и ответила на поцелуй. Как ты себя чувствуешь? Хорошо, скоро обед? У меня текли слюнки и сводило живот от голода. Из кибитки побитыми собаками выходили остальные мужья, а я демонстративно их игнорировала. Ужин! Через полчаса будет готово. У них закончились продукты, поэтому завтра нам нужно вернуться в деревню, запастись провиантом», — сказал мой любимый. Я ластилась к нему, зарывшись руками в волосы. Да, я специально провоцировала остальных, но делала это не для того, чтобы вызвать ревность, а чтобы показать значимость Даджи для меня. Нам так жить? Пусть привыкают. И хоть я допускала мысль, что могу с ними помириться, но избегать любимого только потому, что рядом кто-то из них, Не собиралась. «Я растрепала тебя», — со смехом сказала Ирлингу. «Позволишь мне заплести твои волосы? Ты же знаешь, я неравнодушна к ним», — заигрывала я с мужем. «Ну...» — сделал вид, что задумался о Дадже. «Если только споешь мне еще. у тебя волшебный голос», — с улыбкой торговался мой любимый хам. «С удовольствием. А что бы ты хотел от меня услышать? Снова ту песню?» — лукова спросила я. «Ну, нет» ее ты будешь петь для меня одного, я не готов ею делиться. — Что-то другое. — Легко. — Сейчас? — Нет, давай перед сном. — Рэй, подскажи, где мои вещи? Мне нужна расческа и лента синяя. — спросил я у парня нейтрально. — Я принесу, — ответил поникший, совсем расстроенный парень. Рэй принес мне расческу и ленту, а я с удовольствием расчесывала длинные мягкие волосы ададжи. даджи. Муж млел и тихонько мурлыкал, вызывая во мне далеко не целомудренные планы. А что, пусть терпят, я из-за них достаточно натерпелась, но сначала ужин и песня. Я закончила медитировать с волосами любимого и заплела ему колосок шутки ради, но даже это плетение на высоком и сильном ададже смотрелось мужественно. На ужин была та большая вкусная птица, название которой я все никак не запомню, тушеная в пряных травах. Я с удовольствием съела свою порцию и половину из тарелки любимого, который заботливо скармливал мне лучшие кусочки. Присела на руки Кададжи и уткнулась ему в основание шеи. Что-то говорить и делать было откровенно лень. Я так устала за последние дни, бесконечные боли. А теперь я наелась, у меня ничего не болело, и я вдыхала запах лучшего мужчины во всех мирах, поэтому, незаметно без себя и, несмотря на все планы, уснула крепким сном.